Глава третья. Правее, еще правее. Стоп. Саня припал к визору, оценивает точность размещения м у л я ж е й на стартовой площадке. Номер одиннадцать опять криво, крикнул он, не отрываясь от о к у л я р а Щеголяя фиолетовым фингалом, Сергей з а б и р а н пошел поправлять одиннадцатый м у л я ж Фингал Сергей заработал перед завтраком. Когда что-то не то сказал Киристойковый, и в этот день несчастнее человека не было во всем флоте. Только ленивый над ним не издевался. Впрочем, многие издевались из ч и с т о г о з л о р а д с т в а и б а р а н и е получили тот же отворот, поворот, только без фингалов. Были и такие, кто за барану симпатизировал и всячески ободрял. А з ф и н г а л значит, решился на нечто такое, на что не решились прежние. Отшитые кавалеры. Мужик стало быть. Стоп, Саня, д о неслось из логова заскучавших физиков. Может хватит м у л е ж и двигать? Они все равно в захвате. Доставим как-нибудь. Ага, мрачно уточнил Шулейка. Доставите, знаю я вас. Ногами вперед. Не слушай их, Саня. Выставляй как след. Саня, говоря на чистоту, и не думал слушать физиков. Недураки ведь просчитывали эту стартовую позицию, верно? ш и в к й никто не спорит, успешно доставит ему лежи и живых десантников, но вычислили же умные люди, что именно при таком расположении группа выиграет несколько драгоценных секунд. И потом нужно учитывать неизбежный дрейф. Это только кажется, что звезды и планеты в галактике неподвижны друг относительно друга, а сиганешь за 50 с светолет. Так тебя переку к о ж и т мама родная не узнает. Нет уж, инструкции есть инструкции, физиком плевать, они ее не читали, может даже вообще о таковой не слышали. исполнителям сообщают лишь то, что они обязаны непосредственно выполнить, и ничего о работе соседей. И правильно, чужие уши могут прятаться всюду, лучше перестраховаться. Муляж номер два, Серега. Серега переместился к м у л я ж у номер два. Через пару минут веселов щел и его положение идеально. Ну, вроде нормально. Эдик, твой выход. За дело взялись физики. У них наверняка имелись свои индивидуальные инструкции, потому что Свирский возился с захватом минут двадцать, не меньше. Но в конце концов и он объявил: готово. Внимание! Разнеслось по громкой. Начинаем. Попытка 16! Пошел отсчет. Монотонный синтезированный голос принялся отсекать пункты, начав с 50. Когда отсчет дошел до нуля, из стартовой области разом исчезли все до единого муляжи. о л к о в н и к Попов, р а й т или Бурже наблюдали за этим по выделенному видеоканалу мгновеньки. Ну что? Никому конкретно не обращаясь, сказал п о п о в Как думаете, получится в итоге? р а й т или Бурже переглянулись и очень одинаково хмыкнули, словно репетировали этот номер заранее. Шеф, у других может не получилось бы, а у нас, угадайте, с одного раза.